Глава 39 -я. в бесконечность облако космический корабль и далее. Имеется в виду фраза героя мультфильмов Истории игрушек База Лайтера To Infinity and Beyond. В русском дубляже эту фразу переводят как Бесконечность не предел. iPad 2. Еще до того, как первый iPad поступил в продажу, Джобс начал задумываться о том, что должен содержать iPad 2. Его нужно было оснастить камерами на передней и задней панелях, все знали это на подходе, а еще Джобс хотел, чтобы он был как можно тоньше. И кроме того, Джобс сосредоточился на одной второстепенной проблеме, о которой большинство не задумывалось. Люди пользовались чехлами, скрывавшими прекрасные очертания iPad и отвлекавшими внимание от экрана. Чехлы делали толще то, что должно было быть тоньше, чехлы надевали маску заурядности на устройство, которое должно было быть волшебным во всех смыслах. Примерно в это время Джобс прочитал статью о магнитах, вырезал ее и вручил Джонни Айву. У магнитов есть точно фокусируемый конус притяжения. Не исключено, что их можно использовать для прикрепления съемного покрытия, которое в этом случае могло бы закрывать только верхнюю панель iPad, а не все устройство целиком. Один из парней в группе Айва придумал, как сделать съемный чехол, который крепится на магнитной петле. Когда вы начинали открывать его, кран должен был оживать словно лицо младенца, которого слегка щекочут. Потом этот чехол можно было сложить, сделав из него подставку. Ничего высокотехнологичного, чистой воды механика, но она приводила в восторг. Кроме того, такой чехол иллюстрировал стремление Джобса интегрировать все от начала до конца. Дизайн и чехол проектировались одновременно, чтобы составные части легко соединялись. В iPad 2 было много усовершенствований, но этот маленький дерзкий чехол, о котором большинство исполнительных директоров никогда бы не задумалось, вызывал больше всего восторгов. Поскольку Джобс находился в очередном отпуске по состоянию здоровья, никто не ожидал его присутствия на презентации iPad 2, которая должна была состояться 2 марта 2011 года в Сан-Франциско. Но когда приглашения были разосланы, он сказал мне, что я должен постараться быть там. Привычная картина: высшее руководство Apple в первом ряду, Тим Кук, поедающий энергетические батончики, звуки подходящих к случаю песен Beatles из акустической системы USA you, you Want Revolution и Here Comes the Sun в кульминационный момент. Рид Джобс приехал в последнюю минуту с двумя первокурсниками, товарищами по общежитию, смотревшими на всё разину фурты. Мы работали над этим продуктом какое-то время, и мне очень не хотелось пропускать сегодняшний день, сказал Джобс, выйдя на сцену неторопливым шагом, пугающе худой, но с бодрой улыбкой. Собравшиеся приветствовали его восторженными возгласами и аплодировали стоя. Джобс начал презентацию iPad с демонстрацией нового чехла. На этот раз чехол Проектировался вместе с продуктом, объяснил он. А затем обратился к критике, которая задевала его, потому что имела под собой некоторые основания. Первый iPad больше подходил для потребления контента, чем для его создания. Поэтому Apple взяла два своих лучших творческих приложения Macintosh GarageBand и iMovie и сделала мощной версии для iPad. Jobs показал, как просто на новом iPad сочинять и производить инструментовку песни или добавлять музыку и спецэффекты к домашнему видео, а также размещать подобного рода произведения в сети и делиться ими с другими людьми. И вновь он закончил презентацию слайдом с изображением перекрестка улицы Свободных искусств и улицы Технологий. На этот раз он четче, чем обычно, озвучил свое кредо: Настоящее творчество и простота исходят из связанных воедину частностей, имеющих отношение к устройству аппаратного и программного обеспечения, а также контента, чехлов и агентов по продажам, а не из открытости и фрагментарности, как в сфере персональных компьютеров с Windows или устройствах на базе Android. Это вшито у Apple в ДНК. Одних технологий недостаточно. Мы верим, что именно союз прикладных и гуманитарных наук приносит плоды, от которых поют наши сердца. И это утверждение как никогда справедливо для устройств посткомпьютерной эпохи. Люди устремляются на рынок планшетников, и они рассматривают их как следующую ступень ПК, где железо и софт производят разные компании. Наш опыт и каждая клеточка нашего организма говорят, что это неправильный подход. Это посткомпьютерные устройства, обращение с которыми должно быть более интуитивным и легким, чем с персональным компьютером, и в которых софт, железо и приложения должны быть сплайново воедино и менее грубыми швами, чем на персональных компьютерах. Мы считаем, что не только силиконовая, но и организационная составляющая у нас имеют правильную архитектуру для создания подобного рода продуктов. Эта архитектура была присуща не только компании, которую Джобс создал, но и его собственной душевной организацией. После презентации Джобс был полон энергии, он пошел в отель Four Seasons на ланч вместе со мной, своей женой Ридом и двумя его стэнфордскими приятелями. На этот раз он ел, хотя по-прежнему был привередлив. Он заказал свежевыжатый сок, который отсылал обратно три раза. Про каждый очередной утверждает, что тот налит из бутылки и пасту Примавера, которую отодвинул, объявив несъедобной. Но потом он съел половину моего крабового салата и заказал себе целую порцию, за которой последовало мороженое. Услужливые сотрудники отеля даже смогли наконец произвести стакан сока, отвечающего его требованиям. На следующий день у себя дома он был по-прежнему в приподнятом настроении. Днем позже он собирался один лететь в кона Village, и я попросил его показать, что он загрузил себе на iPad в поездку. Там было три фильма: Китайский квартал, Ультиматум Борна и История игрушек 3. Более показательным было то, что он скачал только одну книгу автобиографию И Йога. о медитации и духовном начале, который впервые прочитал в подростковом возрасте, потом еще раз в Индии и с тех пор перечитывал каждый год. Книга Йога Ганды Парамаханса. Где-то в середине первой половины дня он решил, что хочет что-нибудь съесть. Он был все еще слаб, чтобы вести машину, поэтому я отвез его в кафе в торговом центре. Оно было закрыто, но владелец привык к приходам Джобсова в неурочные часы и радостно впустил нас. Он решил, что заставить меня потолстеть это его миссия, пошутил Джобс. Доктора велели ему есть яйца, поскольку в них много высококачественных протеинов, и он заказал омлет. Жизнь с такой болезнью и вся эта боль постоянно напоминают тебе, что ты смертен, и это может странно отразиться на твоих мозгах, если не быть настороже, сказал он. Ты не строишь планов больше, чем на год вперед, а это плохо. Нужно заставлять себя планировать так, будто проживешь много лет. Примером этого магического мышления был его проект строительства роскошной яхты. До пересадки печени он и его семья имели обыкновение брать в аренду яхту во время отпуска, путешествуя в Мексику, в океанию или в Средиземноморье. Во многих круизах Джобс начинал скучать или его раздражало то, как спроектирована яхта, они прерывали путешествие и летели в Kona Village. Но были и удачные круизы. Лучший отпуск я провел, когда мы поплыли на юг вдоль побережья Италии, потом побывали в Афинах, дыра-дырой, но Парфенон поражает воображение. Затем отправились в Турцию, в Эфес, где есть древние общественные уборные, облицованные мрамором и посередине место для музыкантов. Когда они добрались до Стамбула, он нанял профессора истории, чтобы тот провел экскурсию для его семьи. В конце экскурсии они пошли в турецкие бани, где, прослушав лекцию профессора, он многое понял о глобализации молодежи. Я сделал настоящее открытие. Мы все были в халатах, и нам приготовили турецкий кофе. Профессор объяснил, что нигде больше не делают такого кофе, и я подумал: "Чёрт ну и что? Да кому из молодых даже в самой Турции не плевать на турецкий кофе?" Весь день я наблюдал за стамбульской молодежью. Все они пили то же, что и другие дети по всему миру, и все они были одеты так, будто покупали одежду в магазине Gap, и у всех были мобильные телефоны. Они ничем не отличались от молодежи в какой-нибудь другой стране. И меня поразила мысль, что для молодых людей весь мир теперь одинаковый. Когда мы производим продукт, не существует такого понятия, как турецкий телефон или музыкальный плеер, который понравится жителям Турции и отличается от того, что нравится молодым людям в другой стране. Мы живем в одном мире. Получив удовольствие от этого круиза в качестве развлечения, Джобс начал проектировать, а потом неоднократно перепроектировать яхту, которую хотел бы однажды построить. Когда в 2009 году он снова заболел, то едва не свернул этот проект. Я не думал, что доживу до того момента, когда она будет готова, вспоминал он. Это очень расстроило меня, я решил, что работа над дизайном веселые занятия, и возможно, у меня есть шанс дожить до того момента, когда она будет завершена. Если я перестану работать над яхтой, а потом проживу еще два года, я буду злиться, поэтому я продолжаю. Съев кафе по омлету, мы вернулись домой, и он показал мне все модели и строительные чертежи. Как и следовало ожидать, яхта была обтекаемой и выдержанной в минималистском стиле. Палуба из стикового дерева была идеально ровной и безупречной, как и в магазинах Apple. Вместо окон в кабине были большие, почти до пола до потолка стеклянные панели, а в главной жилой доме предполагалось сделать огромные стеклянные стены шириной в 12 и высотой в 3 метра. Главный инженер магазинов Apple спроектировал для Джобса специальное стекло, которое могло служить опорой конструкции. К тому времени над строительством лодки уже работала голландская компания Fitch изготовлявшая яхты по индивидуальным заказам, но Джобс все еще продолжал возиться с дизайном. Я знаю, что возможно, умру и оставлю Лорен с недостроенной яхтой, сказал он. Но я должен продолжать работать над ней. Если я остановлюсь, это будет равносильно признанию того, что я умираю. Близилась их с Паул 20 годовщина свадьбы, и он признался, что не всегда показывал, как ценит ее. Мне очень повезло, ведь абсолютно не знаешь, во что ввязываешься, когда женишься, сказал он. Интуитивно чувствуешь какие-то вещи. Я бы не мог сделать лучшего выбора, потому что Лоран не только умна и красива, она еще и оказалась по-настоящему хорошим человеком. На мгновение глаза его увлажнились. Он поговорил о других своих женщинах, в частности о Тине Ретси, но сказал, что в итоге бросил якорь там, где надо. Также он рассуждал, каким эгоистичным и требовательным бывал. Лоран приходилось справляться с этим, а также с тем, что я болен, сказал он. Я знаю, жизнь со мной не сахар. Одно из проявлений его эгоизма состояло в том, что он часто забывал о годовщинах и днях рождениях. Но на этот раз он запланировал сюрприз. Они поженились в отеле Эх Уахни в Йосемити, и Джобс решил снова отвезти туда Паула на годовщину. Но там не оказалось свободных мест. Тогда он заставил сотрудников отеля связаться с людьми, которые зарезервировали номер, где они с Паулом когда-то останавливались, и спросить, не согласятся ли они его уступить. Я предложил оплатить другой уикенд вспоминал Джобс, и этот человек был очень мил, он сказал: "20 лет, пожалуйста, берите его, он ваш". Он нашел свадебные кадры, снятые другом, напечатал большие фотографии на толстой бумаге и уложил в красивую коробку. Изучив содержимое своего айфон, он обнаружил записку, которую сочинил, чтобы положить в эту коробку, и прочитал ее вслух. Мы не очень хорошо знали друг друга 20 лет назад. Мы руководствовались интуицией, ты сразила меня наповал. Во время нашей свадьбы в Уахне шел снег. Проходили годы, появились дети, бывали хорошие времена, бывали трудные, но плохих времен не было никогда. Взаимная любовь и уважение выдержали все и стали еще глубже. Мы так много прошли вместе, и вот мы снова именно там, откуда начинали двадцать лет назад, став старше, мудрее, с морщинами на лице и в сердце. Теперь нам знакомы многие радости, горести, тайны и чудеса этой жизни, а мы по-прежнему вместе. Я так и не спустился с небес на землю. К концу письма из его глаз уже безудержно лились слезы. после того, как ему удалось взять себя в руки, он сказал, что для каждого из детей сделал по набору этих фотографий. Я подумал, что им, возможно, захочется увидеть, что я когда-то был молодым.